Чем болен прогульщик? Многие руководители с пониманием относятся к легким недомоганиям своих подчиненных и разрешают заболевшему денек-другой посидеть дома, даже не требуя медицинских справок. Более того, у них не вызывается сочувствие рвения иных трудоголиков, готовых любую болезнь переносить на ногах и трудиться через силу. И такой либерализм не просто свидетельство гуманности, он еще и вполне экономически оправдан. Ведь понятно, что от нездорового человека трудно ждать полной отдачи на работе. А если ему и удается на рабочем месте пересилить болезнь, то рано или поздно он свалится всерьез и надолго. К тому же он может выступить разносчиком инфекции. Так что пускай лучше денек отлежится и поймет, нужна ли ему медицинская помощь, или можно, немного отдохнув, вновь приступить к работе. Тем более, что большинство наших недомоганий кратковременные, проходят быстро, а обращение к врачу, скорее всего, приведет к к выдаче минимум трехдневного бюллетеня. Однако никакому руководителю не понравится, если иной подчиненный начинает злоупотреблять его гуманизмом. А ведь такое случается нередко. Человек периодически звонит на работу и просит о вынужденном отгуле в силу каких-то неотложных личных дел, а гораздо чаще внезапного нездоровья. Невольно закрадывается подозрение. Не идет ли тут речь о банальной симуляции? По мнению ученых из Берлинского университета, В большинстве случаев не следует подозревать прогульщиков в притворстве, ибо он на самом деле может быть серьезно болен. Вот только болезнь, скорее всего, не та, на которую он ссылается. Тем более, что зачастую и определить болезнь непросто, так как она скрывается за симптомами общего недомогания. Синдром, открытый немецкими исследователями, во многом напоминает тот, что давно известен в психиатрии под названием посттравматического расстройства. Обычно им страдают работники, рассчитывавшие на повышение по службе, однако его не получившие, или просто люди, которые считают себя недооцененными. Работа начинает вызывать у них безотчетное отторжение, и за малейшее недомогание они хватаются как за повод от нее уклониться. Тем более, что недомогание не заставляет себя ждать. Ведь давно известно, что человек, недовольный жизнью, тем самым ослабляет защитные резервы своего организма, и становится особенно уязвим для всяких хворей. К тому же замечено, в коллективах, где работники удовлетворены своим положением и заработком, где ни перед кем не закрыты перспективы роста, и уровень заболеваемости оказывается ниже, исследователи из Берлина находят такому житейскому наблюдению научное обоснование. А как обстоят дела в вашей ферме? Не слишком ли часто не здоровятся ее сотрудникам? А может быть и вы, иной раз утром скрипя сердце, набираете телефон шева, чтобы пожаловаться на необъяснимые боли и попросить сочувствия. Оказывается, жаловаться надо не на это, и совсем о другом надо просить. Но любимое дело, которое к тому же приносит нам одобрение и вознаграждение, сил у нас всегда хватает, и почти никакая хворь ему не помеха. И лечится пресловутый синдром не таблетками, а реальными достижениями. Вот только это лекарство в аптеке не купишь.